Незамеченный последним, мушкетер стал позади стрелков у самых дверей. Отведя в сторону Кольбера, мрачно хмурившего свои густые брови, офицер говорил, «Если вы желали, сударь, чтобы народ сам совершил суд над изменниками, вам следовало предупредить нас. При всем нашем желании угодить вам и не действовать наперекор вашим планам, мы должны были исполнить отданный приказ». «Трижды дурак!» — вскричал Кольбер в бешенстве, встряхиваясь своими густыми, как гривы, черными волосами. «Что за вздор вы мелите? По-вашему, я хотел устроить бунт? Да вы пьяные или с ума сошли?» «Но, сударь, ведь все они кричали, да здравствует Кольбер!» — возразил начальник конвоя в сильном смущении. «Какая-нибудь горсточка бунтарей! не сударь, вся масса народа!» «Неужели народ в самом деле?» — кричал, да здравствует Кольбер!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 разочарованно произнес он, что почин в этом деле шел от народа. Менвиль был моим врагом. Он отлично знал, что рано или поздно я непременно повешу его. Он один из наемников аббата Фуке. Все это было, несомненно, подстроено самим Фуке, ведь казненные друзья его детства. «Вот как!» — подумал Д'Артаньян. «Теперь мне все ясно. И все-таки Фуке, чтобы о нем ни говорили,